Глава 8. Великое каменное устроение. Всего три слова, но как же точно они описывали, наполненный многими смыслами, и оттого воистину грандиозный замысел правящей семьи. Зародившись на ордеющих углях и гаре очередного большого пожара, унесшего в могилы сотни и тысячи москвичей, он постепенно обрастал мелкими деталями, необходимыми мануфактурами и исполнителями-ремесленниками. И вот, наконец-то, начал притворяться в жизнь. С каждым новым днем, с каждым новым зданием и переустроенной улицей главный город северо-восточной Руси становился все краше и наряднее. Да, пока он напоминал громадный и основательно разворошенный перекопанный людской муравейник с редкими островками готовых улиц и домов. Но царские зодчи, устроившие себе на колокольне Ивана Великого обзорное место, уже понемногу начинали зреть грядущую красоту и благолепие Третьего Рима. На их глазах уходил в прошлое вместе с безжалостно разбираемыми бревнами стен, плахами мостовых, деревянными клепками кровель, стольный град Великого княжества Московского, собравшего и соединившего под собой все некогда удельные русские княжества. Но их же трудами и заботами из рукотворной разрухи и пустырей постепенно проявлялись очертания величественной столицы Единого Русского Царства, единственного законного наследника Владимирско-Суздальской Руси и одновременно Восточно-Римской империи. И посему младший царевич Федор не жалел ног и спины ради возможности лишний раз полюбоваться с высоты на растилающийся перед ним родной город день за днем все больше облекающийся в нарядный светлый камень и разноцветный кирпич, бывая на звоннице едва ли не чаще хромового пономаря. «Дай-ка трубу!» Один из двух стражников постельничего приказа, прислонившихся было к недавно устроенной на верхней площадке кованой ограде, тут же раскрыл небольшой тул, подвешенный на поясе с левой стороны. Порылся, отпихнув в сторону тонкие замшевые перчатки царевича, и вытянул увесистый латунный цилиндр подзорной трубы, вложив его в нетерпеливую руку. Так, ну, расположив полезный инструмент, юный зодчий надолго замер, впитывая в себя виды залитой послеполуденным солнцем Москвы. Поблескивала свежим глянцем черепицы новеньких покатых крыш по ровным линиям уже готовых улиц. Зеленели реденькие пока кроны, повсеместно насаждаемых в будущих скверах, липок и елок. Медленно, но уверенно росли вверх, Новые стены Белого города, в толще которых рукастые каменщики выкладывали одинаковые помещения для казенных и торговых нужд. Заканчивали отсыпать крупным и мелким щебнем широкое основание таких же стен с внутренними кирпичными клетями и для Китай-города, взамен изрядно обветшавших от времени древоземляных укреплений. Когда-нибудь нужда в них отпадет, тогда каменную облицовку и известково-земляную засыпку нарочито-широких стен аккуратно разломают и вывезут прочь, а на освободившемся месте устроят отличный кольцевой бульвар. Ах ты ж, записать. По каркасу крыши гостиного двора ходит мастеровой, не зацепившись при этом крюком пояса самоспаса. На голове синие платки тайка, сам лет 30, Разобраться и примерно наказать. Второй из постельничьих стражей тут же завозился с плоской кожаной сумкой-планшеткой, Снаровисто разложив ее, как крылья бабочки, и начав торопливо морать коричневатый лист прочной конопляной бумаги, грифелем уже порядка сточившейся чертилки. «Мне вот только смертей там не хватало!» Успокаиваясь, царевич сдвинулся на несколько шагов, положил трубу на поперечину кованой ограды и медленно повел окуляром влево-вправо, вновь наполняясь удовольствием отзримого. Ибо любо дорого было наблюдать, как слаженно копошились на месте бывших поганых прудов землекопы трудолюбиво вычищая, углубляя и засыпая песком пополам с гравием дно, пока другие трудники спрямляли и выкладывали тесаным камнем линию берега теперь уже единого и большого чистого пруда. Скоро он окончательно примет форму ровного прямоугольника, обрамленного скамьями и прогулочными дорожками из розовой брусчатки. А там и кусты высадит, и карпов с сазанами запустит в вернувшуюся воду. К слову о ней... Коснулись изменения и спокойной до времени Москва-реки, ибо и ее берега все больше выравнивались и облекались в гранитные набережные, а ленивые волны рассекали ледолома мощных опор сразу трех широченных Ивановых мостов. Центральный он же Великий был назван в честь деда и полного тески нынешнего великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси. По правую сторону от Кремля строили Грозного, названного, понятно, в честь кого – Последний же заметно отставал от первых двух, как, впрочем, и полагалось меньшому, ибо все москвичи еще до закладки первого камня знали, что его посвятят царевичу Ивану Ивановичу, победителю поганых крымчаков при Ахуже. Федь, вон там, похоже, церкву валит. Ближник младшего из царских сыновей Максимка каскуратов бельский за мыторства свои от различных детских болечек, имевший прозвище Горяин, без всякой дорогой оптики углядел кое-что интересное и тут же указал дружку. Где? Повернувшись спиной к прежним видам, царевич навелся вдоль указующей руки, немного порыскал трубой и неопределенно хмыкнул при виде суеты плотников, как раз дергивающих со старенькой деревянной церквушки, стоящей на перекрестке двух готовящихся к расширению и переустройству улочек, откровенно ветхий купол со снятым загоди крестом. Да, скуднел Третий Рим на такие вот невеликие часовенки и храмы, скуднел. Но недовольство это не вызывало. Во-первых, все понимали необходимость перемен. Хотя, конечно, практически домашние храмы, в которые москвичи ходили на службы целыми поколениями, все равно было жалко. Во-вторых, государь московский, благословенный Дмитрий Иоаннович, в честь своего чудесного выздоровления, прилюдно дал обед отстроить на Москве храм в честь Богородицы Небесной и всех матерей земных размерами и красотой вровень с собором Святой Софии в Константинополе. За ради такого не жаль было и претерпеть неминуемые неудобства, да и, по чести говоря, малых церквей в Первопрестольной уже был некоторый переизбыток. Что говорить, если даже из Кремля переносили на новые места четыре из пяти монастырей, оставляя на месте только чудову обитель, как исконную вотчину митрополитов московских и всея Руси. Более того, понемногу готовились разбирать и тюремной дворец с прочими постройками Большого двора, дабы высвободить место для возведения новой резиденции дома Рюрика и разных придворных служб. Сам же Иоанн Васильевич намеревался ближе к следующей весне перебраться на несколько лет в Коломну, где для него внутри стен Коломенского Кремля, младшего брата Московского, к слову, загоди отстроили весьма уютные палаты из светло-желтого кирпича. Ну и, понятное дело, вслед за повелителем Готовились к вынужденному переезду и все остальные, то есть царские ближники, дума боярская с приказами и прочие на большие люди русского царства. Уже сейчас крупный город на оке мало чем отличался от Москвы по шуму и обилию плотницких артелей. Тихие прежде улицы быстро перестраивались и спрямлялись, как грибы после теплого дождичка росли временные деревянные терема в 2-3 поверха, спешно подновлялись уже имеющиеся боярские и княжеские усадьбы. Траватые купцы загоди расширяли старые и ставили новые постоялые дворы с едальнями, устраивали крепкие лабазы и копали вместительные погреба. А уж какую свару устроили старшины плотничьих артелей за подряд, на возведении теплых казарм для приказных дичков, воистину перемены и новые порядки проникали всюду и во всех, зарождаясь в царской семье и словно волна расходясь по просторам необъятного русского царства. Взять хотя бы тех же зодчих, что порой словно бешеные тараканы бегали по своим участкам работы, их ученики, переняв у наставников непростое искусство, со временем разъедутся по главным городам всех уездов страны. И уже там, с новыми знаниями и молодым напором, примутся воплощать в реальность свои части единого великого каменного устроения Руси. Федя, глянь! Оторвавшись от разглядывания явного спора сразу четырех персидских розмыслов, сошедшихся тесным кружком в самом начале будущей Иранской улицы, уже начерно на распланированный близ открывшегося недавно восточного торгового двора, темноволосый отрок потер слегка уставшие синие глаза после чего перехватил зрительную трубу поудобнее я осведомился, на что? Да вон! Где? О, ваньше. Хм, да еще и с монахами! Как в каждом правиле обязательно есть исключения, так и в Москве были места, абсолютно свободные от пристрастного внимания розмыслов каменного приказа. Не так, чтобы прям уж нарочно это получалось, просто усердие опытных мастеров-ремесленников и каменотесов постоянно требовалось на разных важных стройках. А те самые заповедные места, вроде Тимофеевской башни Кремля, оставляли на потом, тем более, что ее обитатели не сильно-то и возражали. Хотя довольно важная вратная башня, связывающая крепость с Великим Посадом и Китай-городом, уже лет пять нуждалась в небольшом ремонте, да и украшательство тоже не было бы для нее лишним. Впрочем, обитающие в заповедном местечке царские дознаватели уже давно привыкли к некоторой предвзятости москвичей и на такое пренебрежение царскими застенками не обижались. Они вообще были людьми очень понимающими, несуетливыми и готовыми ждать столько, сколько необходимо. Тем удивительнее было Федору узреть собственного брата Ивана с привычной тройкой постельничьих стражей, которые сопровождали, а может даже и конвоировали сразу десяток монахов и послушников именно в ту самую страшную башню, про которую среди суеверного люда ходили Разные дурацкие небылицы. Не как повели честных отцов освещать подземелья Тимофеевки? Думаешь, коренастый и короткоший Горяин молча пожал плечами, расписываясь тем самым в полном своем неведении. Приступ острого любопытства, свойственного всем творческим натурам, моментально завладел почти взрослым, через год совершеннолетия будет царевичем, Да так сильно, что он тут же сложил, перебросил подзорную трубу хранителю всего ценного инструмента и начал спускаться с колокольни, порой перепрыгивая за раз по две-три ступеньки. Не просто так, конечно, а намереваясь присоединиться к братцу в его непонятных пока трудах. Какими бы они там ни были, увидеть Ваню возле застенков само по себе было делом редким. Он более тяготел к местам для воинских упражнений и интарному кабинету с грановитой палатой, где перенимал у батюшки и Дума Боярской непростую науку управления. Ну, семейную библиотеку не обделял вниманием, часто уезжал с ночевкой в Александрову Слободу по важным семейным делам. Но чтобы братец самолично вел простых монасей в застенке к дознавателям? Нет, такое Федор видел впервые. Может, исповедать кого? На несколько мгновений задумавшись над предложением дружка – Царевич едва не вступил в свежую кучку конских каштанов, к которой уже спешил с метелкой и совком мелкий дворцовый служка. Сразу десятком попов «Пф, не смеши меня!» Как четырнадцатилетний любитель тайн не поспешал, но под светом солнца никого догнать так и не смог. Зато успел почти к самому началу уже идущего действа. Осторожно спустившись в липкий сумрак пыточных подвалов, Уверенно миновав несколько окованных железными полосами дверей и узких переходов, царевич наконец-то услышал старшего брата. По указу, все прошения о казнях различных в отношении лекарок, травниц и всяких там знахарок должно разбирать государю московскому, либо главе аптекарского приказа. Остановившись в густой тени и небрежно благожелательно кивнув на почтительный поклон знакомого ката, Тут же повторно утрудившего спину и ради сына-наследника главы сыскного приказа, Федор повернулся к братцу, которому никакие тени не помешали загоди почуять родную кровь, обернуться и неприветливо поинтересоваться. «Ты зачем здесь?» Едва ли не вперед слов прилетела теплая эмоция-образ, неодобрительной заботы о младшеньком. «Мол, нечего тебе делать в этой обители страха и боли, пожав плечами». Царевич сначала толкнул обратно чувство признательности с нотками упрямого любопытства и уже вслух уточнил. Посмотреть. Покосившись на то и дело крестящихся монахов, черясы в неровном пламени факелов и ярких масляных светильников казались провалами в темноту, статный семнадцатилетний парень огладил навершие своей трости и проворчал. «Нашел же место и время». Откинувшись на спинку резного стульца, смотревшегося чем-то откровенно чужеродным, среди грубых массивных лавок, бочек с водой и жаровин с томящимся в них пыточным железом, братец Иван неуловимо переменился, разом превратившись в Анна Иоанновича, негромко провозгласившего. «По слову и поручению брата моего, государя Московского, в день 20 июня сего года должно мне разбирать дела людишек, подсудных по принадлежности своей аптекарскому приказу». Часть монасии и послушников облегченно вздохнула, иноки чудовой обители уже успели просветить гостей из дальних епархий о том, что между целительницей Дивеевой и архипастрем Филиппом пробежал целый выводок матерых черных кошек. И посему вполне могло так случиться, что во время разбирательства какого-нибудь черница могли ненароком примерить к дыбе, или предложить отдохнуть с дороги на станке с воротками для вытяжки жил исключительно заради уточнения нескольких мелких подробностей, крайне важных для вынесения справедливого приговора. Совсем другое дело, царевич Иоанн, у всех на слуху был и его крутой нрав, и недавний богатый денежный вклад в дело устроения Духовной Академии в некогда стольном граде Владимире. Такой не станет попусту милосердничать и выгораживать волховок и чертознаек, так что суд обещался быть скорым и справедливым. Кто там первым? Давайте его направешь». Поправлять царевича не рискнули, просто представив в пред предполагаемую ведьму. Окинув беглым взглядом ее согнутую фигуру в измызганной в лосинице, которой до состояния лохмотьев оставалось всего ничего, средний сын великого государя всея Руси бросил в сторону короткое «Оглашай». Местный писарь за столиком, покрытым подозрительными пятнами и потеками воска, с готовностью подхватил узловатыми пальцами лист крепкой конопляной бумаги. Вдовица Акулинка, 19 лет, бездетная, взята доносу старосты села Боровское, что в Пусторжевском уезде. Обвиняется в наведении порчи на жителей сего села, отвращении их душ от истинной веры и окаянном душегубстве, а именно гаданиях на воде и огне, насылании разных болезней на скотину и сведении в могилу своим черным волховством добрых христианок Феклу и Марию. Еще раз оглядев обвиняемую, царевич равнодушно поинтересовался. «Признаешь вины свои?» Боязливо приподняв голову и глядя в ноги судье, женщина осторожно помотала головой, явно опасаясь злить придерживающего ее заворот ворот власеницы рослого служителя Тимофеевской башни. «Огласи символ веры». Запинаясь и сбиваясь, но тут же начиная заново, вдовица подтвердила, что она примерная христианка. Гаданиями занималась... Попытавшись спасть на колени, женщина только зависла в воздухе, без труда удерживаемая катом. Так ведь, не сразу, но все же поняв причину молчания обвиняемой, дознаватель тихо подсказал ей правильное обращение к судье царской крови. «Так ведь на святке все девки гадают на суженного ряженого. Вот и я с подружками. А как мужней стала, так более никогда-никогда, царевич-батюшка». Едва заметно поморщившись, что тут же было истолковано служителями веры, как добрый знак, Иоанн Иоанович поинтересовался. Болезни и порчу насылала, волховством занималась. Опять дернувшись в попытке упасть на чисто выметенный и высланный брусчаткой пол, начинающая деревенская знахарка честно призналась. «Не умею, царевич, батюшка!» Проигнорировав едва заметный смешок брата, судья перешел к последней, и самой тяжелой части обвинения. Как жила со свету своих сельчанок, уже поднабравшаяся опыта Акулина, посигать на чистоту пола не стала и твердо. Насколько ей позволял подрагивающий голос, объяснилась. Мария простыла сильно, а с утра на речку пошла стираться. Я ей от жара в грудях дала травок, но она все одно приставилась через седмицу. Затем прозвучала история о бедняжке Фекле, которая не захотела рожать от нелюбимого мужа и пришла к давней подружке за помощью, а та по незнанию своему и присоветовать ничего не смогла толкового. Так что ушла она ни с чем, но люди-то все видели. Так что, когда спустя время молодая жена старшего сына старосты в одну ночь истекла кровями до смерти, виновницу долго искать не стали, собственно, вообще не искали, сразу же вломившись к знахарке с дубьем и вытащив за волосья. Далее повествование резко оборвалось по причине ката, легонько встряхнувшего чрезмерно разболтавшуюся грешницу. Ибо справедливому, но, увы, не очень терпеливому судье попросту надоело слушать торопливо многословное тарахтение вдовицы. Что нужно, он узнал еще на первых словах вспыхнувшей надежды женщины. «Били?» Акулина весьма красноречиво поежилась, охватив себя руками за плечи. «В монастыре тоже?» И опять ее молчание было выразительнее иных слов. Тяжело поглядев на монаха, представляющего интересы Никольской обители и отца-настоятеля и Иоанн Иоаннович недовольно поинтересовался. «Ну и зачем вы ее в Москву притащили? Дело мог разобрать любой дьяк разбойного приказа. Что же до гаданий при свечах на святке» то любой поп за это малую епитимью наложит и тут же отпустит сей невеликий грех. Так, царевич, батюшка, мы же не своей волей. Это на сельском сходе ее объявили волховкой. Увидев небрежный жест, затянутый в перчатку руки, дознаватель начал убирать плотные вязки с рук и шеи своей подопечной. Чуть повернув голову к песу, догадливо подхватившему свежеочиненное гусиное перо, судья огласил приговор. сим говорю». Вдовица Акулина признана невиновной и, более того, пострадавшей от беззаконного насилия. Отмыть, переодеть и накормить, после чего отвести в аптекарский приказ, глава которого и решит дальнейшую ее судьбу. Также поручаю разбойному приказу провести дознание и взыскать с виновников обычную веру в пользу претерпевшей побои и обиды, в пользу казны, в пользу церкви». Переминающийся с ноги на ногу инок Никольского монастыря невольно изменился ликом, потому как верьёта, получается, грозила и его обители. Однако дознаватель, подхватив лопатообразной ладонью тихо заплакавшую честную вдовицу под живот, словно какую девчонку малолетнюю, мигом унес ее в сторону выхода из башенных подземелий. Но место долго не пустовало, и уже другой служитель Тимофеевки поставил на провежь самого обычного мужика средних лет, чей нос зримо свидетельствовал о невзгодах, не раз выпадавших на долю хозяина, будучи несколько раз сломан и заметно повернут на правую сторону. писец, не дожидаясь знака, монотонно заговорил. «Рядный трудник Горелинского монастыря, что в Зубцовском уезде, Антипка, сын Потапа, в двадцати трех лет, изобличен свидетелями в наведении порчи и злом волховстве на скот, принадлежащий обители» а также в знании трав и ядов тайных. Прошлого монаха сменил послушник, причем даже сумрак подвала не мог скрыть добротный подрясник и характерную выправку пожилого, но крепкого телом смиренного служителя веры, который в свое время явно и сабелькой успел помахать и кольчугу поносить, ну а уже потом, состарившись, порядком устав от мира и ноющих на непогоду былых ран, обратился к Богу. Еще один волхв. «Откуда вы их только берете?» «Огласи символ веры». Монастырский скотник уверенно отрабанил положенные слова и даже медленно перекрестился, чувствуя при этом, как предупреждающе сжалась на шее, тяжелая лапа ката. «Ну что, раб Божий Антипка, наводил порчу?» «Нет, и на том готов крест целовать». «А волховством занимался?» «Тоже нет». Получаются наговаривают на тебя видаки монастырские». «Я, царевич, батюшка, с измальства при разных животинках был, доглядывал за ними. помогал телиться, а случалось, что я ослабевших жеребых кобыл выхаживал». Перекосившись от незаметного удара в печень, скотник перешел к сути, довольно толково пояснив, что устал терпеть незаслуженные обиды и решил со всей своей семьей отъехать от обители в соседний уезд. Там, близ Вышнего Волочка, по указу Великого Государя, Как раз начали копать большой канал, да и помещик, знакомый из тех мест, тоже заманивал к себе на хороший ряд. Антип, как оно и полагается, загодя объявил о своем желании отцу-ключнику, а тот сперва начал ругаться, потом уговаривать остаться, под конец же вовсе кликнул послушников и бросил упрямца в холодную келью. «Просто так схватили и бросили?» к я же напоследок к своему стаду пришел попрощаться». «Сызмальство ведь с ними, каждую знаю, а эти сказали, что это я из злобы порчу на них наводил». Страдальчески поморщившись, Иоанн Иоанович отправил младшему брату сложную эмоцию, в которой равными долями присутствовали скука, легкий голод и желание поскорее закончить неинтересный царевичу суд, получив в ответ ощущение смеха, теплоты и поддержки. Пристукнув тростью о пол, дабы заткнуть фонтан косноязычного красноречия, судья вопросительно глянул на представителя Горелинского монастыря, и тот не подвел. Чуть шагнув вперед и поклонившись, послушник по-военному четко доложил. «В его стаде коровы почти не болели никогда. Люди не раз видели, как он им что-то шептал, какой-то сено с травками подсовывал, поил чем-то, волховство». Сжав пальцами колено, вдруг напомнившее себе хромой ноги, Иван недовольно повелел скотнику «Подойди и оголи руки до да локтей». Осмотрев кожу с характерными метками от давным-давно заживших язвочек коровьи оспы, царевич отдалил от себя узника, пахнущего совсем не ароматами елея и миры, и ради порядка уточнил «Кто научил траволечению?» «Да к тете покойной!» Он при обители закупом был, и мне свою науку вожжами крепко-накрепко «Эк!». Перекосившись от нового тычка на сей раз в другой бок, скотник понятливо замолк. И даже на вопрос о том, били ли его, всего лишь согласно кивнул, непроизвольно шмыгнув основательно погнутым носом. «Сим, говорю, Антипка сын Потапов, признан невиновным и, более того, пострадавшим от беззаконного насилия» присуждаю горелинской обители виру в пять рублей за его обиды, и столько же надлежит уплатить в казну». Задумчиво проведя указательным пальцем по маленькой покаместбородке, которую он любовно отращивал вот уже целых два года, Иоанн Иоаннович продолжил «Антипку с его семьей доставить конюшенному боярину князя Старецкого и указать заключить с ним достойный ряд о службе на княжеских конных заводах». «Счастливый скотник так и не смог восславить милостивца и благодетеля, ибо его утащили еще быстрее честной вдовицы». Монахи, видя такой суд, начали откровенно грустить и чаще креститься, однако следующий же провеж вдохнул в них надежду на лучшее, так как двух узников из Казанского уезда, обвиняемых в вражбе и кудесничестве, семнадцатилетний судья сходу признал виновными и отправил пожизненно на рудники» наградив настоятеля Свияжского богородице Успенского монастыря денежным вкладом. Вернее, распоряжением о выдаче особой грамотки, позволяющей игумену обители набрать любых товаров в царских лавках на сотню полновесных новых рублей, чтобы и далее с тем же усердием ловил лекарь и самоучек, пользующих людей чудодейственными эликсирами из поганок и травными настойками на курином помете с добавлением лошадиной крови. Огласи символ веры! а Ухох! Следующий кудесник трясся и боялся так, что дознавателю приходилось одной рукой удерживать его на ногах, а второй время от времени подбадривать трясущегося от страха мужичка, чтобы тот побойчей отвечал на вопросы царевича-батюшки. «В верую, ай, верю, в единого Бога Отца, вседержителя и Творца неба и земли, и в видимым же всем и невидимым!» Тихо шлепнув себя рукой полбу, Иоанн Иоаннович попросил не спаслать ему терпения и сил духовных, и, конечно же, его призыв был услышан. Младшим братом, окутавшим его напитанные теплом эмоций, своей поддержки и сочувствия, приободрившись, судья выслушал историю грехопадения простого чеканщика по меди, который по дуре своей грозился, похвалялся навести порчу на знакомых купцов через черноживающихся на его труде. И хотя болтал он это всего один раз, да и то, будучи хмельным в окружении свояка и трех страдавних дружков-приятелей, но мир, он ведь не без добрых людей. Так что стоит ли удивляться, что вскоре на его подворье пожаловали смиренные послушники ближайшего монастыря, пригласившие раба Божия Митрофанку погостить в особых кельях Суздальской спасо Ефимиевской обители. И было там ему так благостно и приятно, что, услышав приговор на год старецких каменоломен, уже давно раскаявшийся чеканщик, не сходя с места, пустил слезу и начал словословить «справедливый суд вообще» и царевича-батюшку в частности, «передая отцу-настоятелю мою благодарность за усердие в окормлении люда православного и небольшой вклад». Сутулищийся монах с глазами опытного исповедника лишь молча поклонился и тут же сдвинулся поближе к одному из постельничьих стражей, вытягивающему из поясной сумки планшетки новенький орленый лист бумаги с уже отпечатанным и даже подписанным личной тугрой Иоанна Иоанновича текстом записки поручения в приказ государевой казны. Бесцеремонно спихнув писца с его тряхного табурета, дворцовый страшно удивление ловко начал выводить в одну из пустующих строчек «дозволение взять товару разного на 10 рублев», отчего взгляд инока стал чуточку ласковее и довольней. Меж тем, каты притянули на провеж еще одну вдовицу-знахарку, по жадности подрядившуюся сварить любовное зелье. Чистосердечно признавшись и покаявшись, правда, это выглядело как словесный понос, обвиняемая отправилась на все те же старецкие каменоломни. Для махания кайлом и пешней она подходила мало, но ведь каторжникам надо стряпать еду, чинить порванную одежку, Ну и лечить, чтобы срезать мозоли и мазать готовой мазью язва от кандалов, особых умений не надобно. Исааки, сын Егорев, 28 лет, бездетен, схвачен и закован в колодки приказом воеводы города Балахна, будучи уличенным в наведении порчи, ядоварении, кудесничении и волховании при злейшем, чтении еретических книг и окаянном душегубстве на покаянии в Покровском монастыре показал себя закосневшим в грехе. Слушая внушительный перечень обвинений, царевич с первым за весь суд удивлением разглядывал рослого и крежестого горбуна, которому помимо увесистой колодки для шеи и рук добавили еще и крепкие ножные кандалы. Да, трибухуто то не сильно отбили. Блеснув сквозь слипшиеся космы глазами, вернее глазом, ибо правый основательно заплыл от недавнего удара, Возможно, еретик скромно промолчал. «Огласи символ веры». Кашлянув он глухо отказался. «Не можно мне». «Что так? Гордость не позволяет? Или лукавому сие не понравится?» «Не». Опять закашлявшись, кандальник, покачнулся, попытавшись прижать нижний край дубовой колодки к отбитому нутру и ребрам, и тем хоть немного унять боль. Кое-как разогнулся, вздохнул и опять зашелся в мучительном кашле. Многоопытный дознаватель за его спиной мотнул головой, указывая ученику подручному на плавающий в бочке с водой малый ковшик. Однако, когда посудинку уже несли полный, ее внезапно отобрал младший царевич. И ведь не выплеснул, как мнилось многим, а зачем-то самолично напоил грешника, пусть и не самый свежей, но все-таки живительной влагой. Шепнув что-то старшему брату, Федор вернулся обратно на свое место. Что же до Исаакия, то он, жадно выхлебав всю воду, осторожно кашлянул и непонятно чему удивился. «Благодарствую». «Так что там с символом веры? Неужели тебя корюжат от одной мысли о молитве? Это нутро у меня, слабовато ныне». Монахи затихли, затем дружно перекрестились и вытянули шеи, вперваясь глазами в самого настоящего чертозная. И лишь каты сохраняли спокойствие, потому что за стенки Тимофеевской башни Слышали и не такое, да и видели тоже всякое. Болезнь молитве не помеха. Если же запамятовал символ веры, то честные отцы тебе подскажут верные слова. Так не крещен я, царевич, батюшка. Среди служителей веры прошел тихий шепоток, а доставивший явного еретика монаха жилистый послушник выступили вперед и в разнобой заявили, то лжа, царевич, батюшка, нарочно себя оговаривает после чего послушник отступил на полшага, а Чернец наложил на себя окрестные знамения и добавил чуть больше подробностей о Нижегородской епархии, где, меж прочих, стояла и его обитель. «В нашей епархии последнего язычника извели еще достославном предке твоем Иоанне Данииловиче, прозванном Калитой». Явно заинтересовавшийся царевич лишь молча перевел взор на Косматова детину, поощряя того говорить. Сам я с подгорода Адоева. В год, когда народился, крымчаки большой набег на тульские земли устроили, и все пожгли. Тятя покойный сказывал, что тогда все, кто смог от людоловов уберечься, до осени в лесу жили. К первым заморозкам вернулись обратно на пепелище деревеньки, землянки отрыли. Когда я третью свою зиму пережил, к нам заехал поп из рождество Богородицкого Анастасова мужского монастыря. Водой на всех побрызгал, что-то побормотал немного. Имена огласил по своему разумению, да и был таков. «Разве это крещение?» «Никакой я не Исаак, меня тяти и матушка Жданом назвали». Возмущенный ропот церковников утих, едва начавшись, когда защитник веры православной Иоанн Иоаннович с нехорошей улыбкой полюбопытствовал. «Что же ты потом, войдя в должный возраст, не крестился должным образом, как и подобает доброму христианину. Горбун хотел было пожать плечами, да опять закашлял, заперхал. Ха-ха! Отцу помогал, да с дерева сверзился и спину изломал. Лежал долго, после ходить наново учился. Как на ноги крепко встал, к нам в деревню лихоманка заглянула. Все, кто выжил в Анастасов монастырь, подались кабальными холопями. Там подошел к отцу Келарю, попросил. Думал, вновь здоровым стану, как прежде бегать начну. А тот меня расспросил и сказал, что дважды не крестят. И чтобы более, не смел я роптать на промысел бога. Монах Покровской обители не выдержал и прошипел. «Пес шелудивый!» Мельком поглядев на обличителя в рясе, царевич Иоанн решил, что сказанного вполне достаточно, и перешел к следующей вине. «Каким волховством занимался?» Когда мы с дядькой из монастыря ушли, то в скорости прибились к плотницкой артели, которая, помимо всего, людям еще и колодцы копала. Вот меня там люди добрые и научили, как верные места с водой выискивать. То не волховство, а вполне обычное дело. Царские рудознацы, похоже, ухваткой ищут разное полезное в земле. Я же спрашиваю про кудесничество поганое. Явно растерявшийся колодник захлопал целым глазом, не понимая, что от него требуют, я опасливо поглядывая на жаровню, в которой томился раскаленный железный пруд. Судья тем временем недовольно уточнил у монаха из Нижегородской епархии. «Так вы что, простое хождение с лазой к волховству приравняли?» «Да, царевич, батюшка, ибо умение это есть дьявольское». Вздохнув, Иоанн Иоанович потер рукой в перчатке сначала переносицу, а затем и колено, хотя последнее уже и не болело. Такое же, как у стариков и раненых воинов, что дня за три любую непогоду предсказывают. Покатав в ладони оголовье трости, царевич с прорвавшимся в голос раздражением поинтересовался у монаха, что за порчу он наводил и на кого. Скорбно поджав губы, чернец поведал, что сей подлый еретик поврежденный злобе своей проклял добрых христиан в одном селе, и от того те долго хворали животом. Как там тебя, Жданка, порчу наводил? Нет, царевич, батюшка. Артель тогда со старостой того села на новую церквушку однодневку урядилась и на три колодца. Работу сделала, а сговоренные платы нам всего в половину дали. Да еще и облаили всяко. Такое уже случалось, и потому я в песок на колодезном дне прикапывал пук другой лесных травок. Если бы расплатились с нами честь по чести, я бы те травы достал. А так им наказание случилось: бегать до нужного места по десять раз на дню. Из угла, где за братниным судом наблюдал царевич Федор, раздались сразу два сдавленных смешка. А вот среднему из царевичей весело не было, но недовольство его было обращено отнюдь не на предусмотрительного гробуна. Вы там в своей епархии с глузду съехали что ли? Мне что более важных занятий нет? «Нежели какого-то земляко посудить за пустые забавки?» Несколько дознавателей как бы невзначай сдвинулись поближе к гостям Тимофеевской башни, от чего послушник непроизвольно втянул голову в плечи. Однако же монах-схимник не устрашился столь внятного намека. «Книги еретические и гадательные читал, на то и видаки есть. Яды варил, и через сто подручника воеводского со свету сжил» и о том опросные листы воевода прислать должен был. Так же и доносы есть, что знахари Исааки своими разговорами люд православный прельщает и от Бога отлучает. Стаглавый собор еще двадцать лет назад постановил, что волхвов, кудесников и чародеев должно предавать огню или воде. Добрую сотню ударов сердца царевич Иоанн молчал, с каким-то непонятным выражением лица разглядывая твердого, если не сказать, упертого в вере инока. И лишь когда тишина стала откровенно гнетущей, перевел внимание на горбуна. Ядоделием занимался. Осторожно вздохнув и удивившись тому, что нутро уже не болит так сильно, колодник признался. Отвары на меду и травках целебных варил. Настои делал на брашке. Мази разные на борсучем или гусином жиру. Кости правил, зубы рвал. Случалось и рано от оружного железа пользовать. Ядов не творил. «Не умею, царевич, батюшка!» До среднего брата тут же докатилась насмешливая эмоция послания младшенького. Впрочем, Иван и сам прекрасно чувствовал ложь. «Разве не ты, поганый, для подручника воеводы яд на ногтях покойников сотворил и о том при приведоках сознался? Семя дьяволова! Мерефий был добрым христианином, а теперь...» «Что?» Оборвав речь полную страстного обличения, Представитель одной из нижегородских обителей злобно засопел, затем дернул узким плечом, сбрасывая прочь лапищу дознавателя, деликатно напомнившему честному отцу о порядке. Что еще за яд из ногтей? На сей раз тряхнули обвиняемого и гораздо чувствительней. Так травка целебная называется, царевич-батюшка, ноготки. У служки его желудок изъязвлен был, я ему отвар для облегчения хвори сделал и предупредил что почасту его хлебать нельзя, он же в тот день на обеде у воеводы кабанчика с хреном ел без меры, да и после ни в чем себе, не дослушав, судья равнодушно констатировал, чтобы взваром календулы потравиться, ее надо ковша два-три выхлебать. Скорее поверишь, что Мерефий этот жрал в три горла, через что смерти принял. Книги еретические читал, косматый громатей повинно кивнул, насколько позволяло ему дубовое ермо, основательно стесавшая кожу вокруг шеи. Ну что же, посмотрим на них. Выждав минуту и виде растерянно переглядывающихся служителей царских застенков, Иоанн Янович обманчиво ласковым голосом полюбопытствовал Уинока. «Сожгли? Ежели нарушили запрет отца моего и брата, я вашему игумину в наказание по сотне рублей за каждую рукопись назначу и даже разбираться не стану, что там были записания». Троекратно перекрестившись и немного изменившись в лице, монах поведал, что еретические книги он сдал в Чудов монастырь. Тут же за вещественными доказательствами отрядили послушника и двух постельничих стражей. Пока они отсутствовали, синеглазый судья уделил внимание еще одной и последней ожидающей его суда знахарке, по итогам недолгого разбирательства отправив ее в гранитные каменоломни потому что она-то как раз ядами потихоньку и промышляла, продавая их молодухам со окрестных сел и деревенек как верное средство для избавления от нежеланной беременности. Во время оглашения приговора оба царевича насмешливо поглядывали на чересчур грамотного язычника, от чего тот тихонько ежился и о чем-то напряженно размышлял. Инок же отошел к собратьям по схеме и тихонько молился, укрепляясь духом и верой, И первым вернулся на прежнее место, когда в низенькую дверь короткой чередой прошли постельничие и запыхавшийся послушник. Пока бегунок переводил дыхание, к резному стульцу царевича и Анна притащили еще одну конторку, на которую и сложили целых пять книг. Сказание Афродитиана. Сей труд числится запрещенным. Из рядов служителей веры внезапно выступил все также сутулищий синок, спасая Евфимиевское обители тихо подсказавший, повествование о чуде в земле персидской царевич-батюшка, о признании богами языческими, их жрецами поражение притродившимся спасителем, не благословляется для чтения мирянами, но не еретическое. Взяв вторую рукопись, судья пригляделся к два различимым буквицам, затем глянул на ближайший светильник, который немедленно сняли с крюка и поднесли поближе. Да, подлинный список со сборника Святослава Ярославича? Хм, похожая книга есть и в нашей семейной Либерии. Начитанный чернец тут же подтвердил: Мирское писание, вполне дозволенное для чтения. К засаленной обложке псалтири рука в тонкой замшевой перчатке едва прикоснулась, небрежно сдвинув его в сторону и ухватившись за медными пластинками корешок следующего манускрипта. «Травы и зелья для здравию сотворения». Писано Степаном сыном Ондриевым по благословению митрополита Феогноста в году 6800, приглядевшись к немного выцветшим чернильным строчкам глаголицы, царевич с легким удивлением констатировал «При жизни предка моего Симеона Гордова, на что еще один потомок достославного князя Московского, подобравшийся поближе еще во время осмотра сказания, заметил из-за спинки братова стульца. «Это перевод с греческого, я, похоже, и в либерии аптекарского приказа видел». Согласно хмыкнув, справедливый судья аккуратно вернул копию лекарского справочника наставления на конторку, взяв последнее и главнейшее из доказательств. «Шестокрыл?» Услышав название, тут же встрепенулся и на Покровской обители. «Сия черная книга, сосуд дьяволов». «Злодейский труд, совращающий души христианские и обучающий чародейству, чернокнижию и звездозаконию». Живой справочник в черной рясе, перекрестившийся ненадолго утратив свою сутулость, подтвердил «Отреченная книга о гаданиях богопротивных и астрологии». Говорят, из нее когда-то родилась в Новгороде ересь жидовствующих. Недовольно оглядев затейливо растрескавшуюся деревянную обложку рукописи, которую не так давно усердно топтали ногами, Иоанн Иоаннович раскрыл ее и бестрепетной рукой провел по таинственным знакам и рисункам. Затем развернул в полный размер одной из шести крыльев таблиц астрономического сборника, предназначенного для вычисления лунных фаз, новолуние с полнолунием и затмения ночного светила. Пренебрежительно хмыкнув, сложил все обратно, кинул шестокрыл к остальным доказательствам и насмешливо заметил брату, Какие на Руси язычники грамотные пошли? История, астрономия, богословие, зеленик и даже псалтырь? Федор промолчал, обойдясь короткой эмоцией веселого довольства. Зато его дружок Горяин часто покашливал, давя едва сдерживаемый смех. Игнорируя столь откровенный непорядок, синеглазый судья негромко повелел «снять оковы». Гости из Нижегородской епархии от подобного решения на какое-то время даже потеряли речь. Когда же к черницу подошел один из катов и протянул руку за ключом от навесного замка на колодке, тот неверяще возвысил голос. «Да как же так, царевич? Ты же... Он же... Да как же?» «Это еретик душегуб и черта знай! А ты его отпускаешь?» Смело отпихнув в сторону немаленького служителя за стенков, Монах в полный голос укорил семнадцатилетнего судью. Слова его суть одно лукавство и обман, ибо закоренел он в грехе и мысли его черны, и деяния полны мерзости всяческой. Неужели пойдешь ты противу решений главой собора, кое и отец твой? Эк! Поток негодования резко иссяк, когда дознаватель бесцеремонно дернул источник обличительных наставлений за шиворот рясы, насильно возвращая на прежнее место. «Ты как смеешь?» Звучный бряк и ляск переключили внимание честных отцов на обвиняемого, у которого царские каты разжились не только отличной дубовой колодой со сбитым железным замком, но и почти новыми ножными кандалами. Правда, отсутствие оков отнюдь не означало какой-то свободы, ибо позади Ждана по-прежнему стояли два таких же рослых, как он сам ката, один из которых уже успел показать горбуну увесистую дубинку Доходчиво намекнув на последствия любого буйства. «Значит, говоришь, обманул он меня?» Одновременно с звучанием этих слов, стоящих близ истекающих мертвенным холодом подвальных стен Тимофеевской башни, царевич Федор недовольно нахмурился, а потом непроизвольно поморщился и дополнительно упрочил щиты на разуме. До того звонко и ярко лопнуло для его сочувствия терпение старшего брата. По-твоему, какие-то знахари, коновалы, чеканщики и селянки могут солгать царской крови? Но тогда выходит, что суд мой изначально несправедлив и легковерен, да и сам я, как судья, весьма плох. Под давящим взором ярко-голубых глаз обличитель поперхнулся рвущимися с языка словами. На краткое мгновение ему показалось, что очи царевича даже как-то слишком яркие для человека. Горяин! Скуратов-Бельский разом приблизился и почтительно принял на перстный крест, снятый, если не сказать, сдернутый с себя Иоанном Иоанновичем. «Вложи его в руку, Жданке, да проследи, чтобы крепко держал». Почувствовавший, как и все в застенках, переменившееся настроение судьи, знахарь сначала принял реликвию царской семьи и лишь после этого осторожно напомнил. «Так ведь не крещен я, царевич, батюшка. Оно и видно». «Будь ты веры православный, знал бы из символа веры, что все сущее есть творение Божие, а еще что Творец всегда имеет власть над сотворенным. А теперь ответствуй, кто тебя научил грамоте?» «Так сам я, ах!» Ката любезно придержали с двух сторон дернувшегося и начавшего заваливаться горбуна, вернув его в прежнее положение. Что-то я не расслышал толком. «Так кто тебя научил грамоте?» Сын-наследник главы сыскного приказа намекающе похлопал по широкой ладони язычника, стиснувший старинный золотой крест со свисающей вниз красивой новодельной цепью, и тот более не рискнул лгать, потому как умному и одного раза достаточно, да и тайна была невелика. В Анастасовой обители, когда еще мальцом был, послушник Ефрем, после каждого нового признания Знахарь невольно утыкался глазом в верхушку креста, опасаясь новой волны жгучей боли. Христиан отвращал от веры православной? Нет. Кудесничал? Нет, царевич-батюшка. А воевода пишет, что да. Получается, нарочно на тебя кривду возводит. Чем же ты его так разозлил? Попытавшись немного разжать пальцы, Горбун тут же ощутил болезненно сильную хватку родовитого недоросля. Хоть и юн был Максим Скуратов-Бельский, но воинскими упражнениями не пренебрегал. Собственно, как уговорил года четыре назад его дружок-царевич, своего дядьку Пестуна принять еще одного ученика, так ни одного занятия не пропустил. Так что и сила в его деснице была уже почти взрослая, и характерные мозоли от сабельной рукояти вполне ощущались, как и холодные угрозы в темно-карих глазах. «Так это...» Когда в Балахне начали строить государев хлебный амбар, он свою землю под это устроение отдал. Перед тем, как начинать, старшина артельный меня с лозой пустил. Плохая там земля под каменное устроение оказалась. Воевода же нашего старшину не послушал. А потом, когда зерно стало сыреть и портиться, нас же и виноватил, Как будто я порчу навел. На хлебушек. Недавно один из углов амбара вовсе на аршин в землю ушел и восходняя стена завалилась мало что не полностью. Сразу же и виноватых стали искать. Задумчиво поигравшись с оголовьем трости, царевич Иоанн перекинул ее в левую руку и благодушно удивился. «Какой воевода молодец! Своего имения не жалеет на благо общее!» Ткнув пальцем в сторону тут же встрепенувшегося песца, синеглазый судья повелел «Отправить в блахну дьяка приказы большой казны!» проверить денежную роспись на устроение и содержание государева хлебного амбара и на особицу, кому и сколько заплатили за землю, на которой его возвели. немного помолчав, царевич Иоанн вдруг задал странный вопрос: что для тебя лечение хвори? любимое дело или ремесло? осторожно вздохнув и пожав костистыми из-за долгого недоедания плечами, Жданка честно признался: мое это царевич батюшка. Я пока с артиллю ходил Много разных умений перенял. Из того мог бы жить гораздо сытнее, но вот, не отпускают меня травы. И книги, да». Видя, как замешкался с ответом знахарь, судья махнул рукой, отзывая Горяина, который бережно перехватил и уложил на загоде приготовленный платок свою драгоценную ношу. «Покажи руку». Пока обвиняемый поскрипывал извилинами, правый кат ухватился за его запястье и распрямил за скорузлую от въевшейся грязи ладонь так, чтобы все присутствующие убедились в ее целости и сохранности. «Теперь ты, монах, как зовут?» Обличитель, подпертый сзади послушником своей обители и парой равнодушных к его сану дознавателей, настороженно представился. Инок покровской обители или нарх? Бери крест и ответствуй на два простых вопроса, а затем я оглашу свой приговор». Просто так взять чудотворную реликвию было никак невозможно, поэтому Чернец для начала наложил на себя окрестное знамение и почтительно приложился губами к крупному темному сапфиру в центре украшения символа. Лишь после этого он принял обеими руками на перстный крест, с превеликим почтением огладив следы неумолимого времени в виде едва заметных царапинок на золоте и сколов на старинной полировке, вделанных во правы самоцветов. «Готов, честный отец!» Вновь приложившись к зримому символу веры, схимник подтвердил «С Божьей помощью!» Вот и славно! Указом отца моего великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси и постановлением Стоглавого собора духовным властям запрещено пытать и держать в узилищах любых подданных дома Рюрика. «Ответствуй мне предсвидетелями!» Был ли в твоей обители знахарь Жданка пытан водой, голодом или побоями? Нет, ибо сказа, сказал! дернувшись всем телом и издав невнятный вопль, инок отбросил прочь фамильную реликвию царской семьи. Пока юный Скуратов Бельский, пав коленом на кирпичный пол, торопливо поднимал и обтирал от грязи на перстный крест царевича Иоанна, тот не без успеха изобразил гнев. Как смеешь ты бросать под ноги символ веры нашей? Понятливые дознаватели тут же подхватили под локти подергивающегося монаха, вздернув, выпрямив его так, что Элинарх фактически повис перед родовитым недорослем в воздухе. Тот же, на два раза пройдясь по кресту чистым платком, вложил его в правую руку недавнего обличителя и прижал поверху своей ладонью. Вопрос прозвучал «Ответствуй иначе, ну?» «Что дознаватели, что Горяин, держали крепко и цепко?» Поэтому монах предпочел просто зашептать молитву, не увидев нехорошей усмешки на лице семнадцатилетнего судьи. «Молчание твое толкую, как признание вины Покровской обители, а кое непременно извещу и отца с братом и владыку Филиппа». А теперь второй вопрос. Хм, «Как звать тебя, честный отец?» Сутулый знаток разрешенных и отреченных рукописей с готовностью сделал шаг вперед. «Ливанидом наречен царевич-батюшка, «Не напомнишь ли ты нам, что гласит 23 глава второзакония?» На несколько мгновений задумавшись, схимник понятливо уточнил. «Стих 19?» Благожелательно кивнув, судья подтвердил, верно. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо иного, что можно отдавать в рост». Покосившись на так висящего в воздухе бледного или нарха, Инна самостоятельно добавил. Также же и Евангелие от апостола Луки учит нас. Но вы любите врагов своих, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо благ он и к неблагодарным, и к злым». Внимательно оглядев представителя Свияжской епархии, Иоанн Иоаннович вновь благожелательно кивнул, давая понять, что его понятливость и беспристрастное служение правосудию замечено. Ответствую иначе, Ленарх, обитель твоя дает кому-либо зерно, серебро, либо иное имущество в долг под загоди оговоренную лихву, нарушая тем самым каноны веры. Чернец начал молча дергаться в руках катов. Отвечать он не желал ни на такой вопрос. Но и терпеть боль от жгущего руку креста тоже было. Пока возможно, но надолго ли это? И опять твое молчание красноречиви иных слов. Довольно с него горяин. Старший сын верного пса царского тут же выдернул из чужих пальцев чудотворный наперстный крест, окунув его в поднесенный ковш с водой. Вытянул из рукава кафтана уже знакомый платок, насухо обтер реликвию и с поклоном вернул владельцу. «Покажи нам всем свою ладонь, поп!» Не дожидаясь реакции плохо соображающего инока или нарха, дознаватель самостоятельно разогнул его скрюченные пальцы и задрал ладонь повыше дабы все могли увидеть багровый ожог в форме креста. Слова твои суть ложь, и вера твоя ничтожна. Прочь с глаз моих чернец!» Повинуясь небрежному жесту, служители поволокли представителя Покровского монастыря прочь из подвалов Тимофеевской башни. «Сим, говорю, знахарь Жданка, сын Егорьев, невиновен как перед троном, так и перед церковью». Будучи некрещенным, он не может быть еретиком и вероотступником. Однако же отреченную книгу у него все одно следует взять и передать в чудову обитель для предания огню. Внимательно слушающие приговор монахи согласно закивали, начав накладывать на себя и шестокрыл крестные знамения. «Как без вины претерпевшему от воевода Балахны и Покровского монастыря, назначаю веру по 25 рублей от каждого обидчика и так же в казну». Кроме того, рекомый знахарь обязан пройти испытание аптекарского приказа на знание своего ремесла, по результатам которого будет оставлено обучение, либо внесен в реестр лекарей и волен практиковать где угодно в русском царстве. Несмотря на оправдательный приговор, ката отрослого горбуна не отходили, заставляя хитрожо... умного знахаря легонько нервничать, и не отводить здорового глаза от почему-то медлящего с завершением приговора судьи. «А что ж, Данка, готов ли ты сердцем и душой принять веру истинную, православную? Обещаю, тебя покрестят полным и правильным обрядом. Так я бы с радостью». «Это правильно, это хорошо». «Отче Леванит, не станешь ли проводником сему язычнику под благодатную сень храма Господня?» Буквально полыхнув радостной надеждой от перспективы задержаться в столице, Чернец скромно напомнил. «Благое дело, царевич, батюшка, но не потеряют ли меня в спасо-ефимиевской обители? Не потеряют, сам гумину отпишу, чтобы благословил тебя на деяние благое». В большой подвальной зале все как-то разом пришли в движение. Сначала начали аккуратно теснить, направлять в сторону выхода изрядно набравшихся впечатлений монахов и послушников. Затем, почти дружески ткнув в бок, увели изрядно попахивающего потом и нечистотами бывшего обвиняемого ополаскивать телеса и примерять чистые портки и рубаху. Утянули к кирпичным стенам конторку с вещественными доказательствами, тут же начав перекладывать рукописи в мешок для последующей передачи в аптекарский приказ. Вторую конторку с легким скрежетом переместил сам писец, которому еще предстояло изрядно потрудиться, переписывая набело все приговоры и повеления царевича Иоанна Иоанновича. Что же до двух синеглазых братьев и их свиты? То они по выходу из-за стенков медленно пошли в сторону наполовину разобранной деревянной церкви святых Константина и Елены, попутно, негромко практикуясь в итальянском языке. Начинаю понимать, почему Мити посоветовал первые два-три суда провести самому. Разум и занятия с чужими узорами, и упражнения для ума. Но и справедливость учинить тоже дело хорошее. Как и пополнение для каменоломи реестра лекарей. Домнушка тем горбуном будет очень довольна. Жаль только он уже старый и дар в нем невелик. «М -м, Вань, а ты сейчас куда? Пожав плечами, средний царевич с легким смешком поинтересовался. Что, любопытство твое еще не иссякло? Ну, допустим, потрапезничать думал. Да не то чтобы. Просто меня посол Персидский сегодня утром к себе приглашал. На настоящий восточный плов с бараньими ребрышками. Самому-то мне лениво, но я подумал, он же три больших битвы с османами прошел и куча мелких стычек. Вдруг тебе будет интересно послушать о том, как персы с янычарами, сипахами и окенджи резались». «С янычарами и сипахами?» Резко встав на месте, средний сын великого государя Руси задумчиво огладил жиденькую бородку. «Угу, Андибек еще говорил что-то про красивых танцовщиц?» Иван, избалованный своими личными весьма красивыми девками-челединками, пренебрежительно фыркнул. «Да там, поди, у каждой на телесах белил с тюрьмой их ной столько», что хватит лавку в торговых рядах открыть. А вот про осман послушать было бы полезно. Едем!»